Глава двадцатая. Когда Абель выдал Валенсию первое жалование, точно в срок, купюрами с запахом табака и виски, она отправилась в Диервуд и тратила все до последнего цента. Купила на распродаже симпатичное платье из флера, зеленое с малиновым бисерным поясом, пару шелковых чулок и затейливую зеленую шляпку с малиновой розой. Она даже потратилась на дурацкую ночную сорочку, украшенную лентами и кружевами. Дважды Валенсия миновала дом на улице Вязов, который никогда не считала родным, но никого не увидела. Без сомнения, мать сидела в гостиной, и раскладывала пассианс с солитер и мухлевала. Валенсия знала, что миссис Фредерик всегда мухлюет. Пассианс у нее неизменно сходился. Большинство прохожих, встретивших себе глянки на пути, сурово смотрели на Валенсию и не говорили ни слова, ограничиваясь холодным поклоном. Никто не остановился побеседовать с ней. Вернувшись домой, она надела новое платье. Затем сняла, почувствовав себя неловко, словно раздетой, из-за глубокого выреза и коротких рукавов. Малиновый пояс казался почти неприличным. Она повесила платье в шкаф, расстроившись, чтобы понапрасну потратила деньги. У нее никогда не хватит смелости надеть подобный наряд. Декларация Джона Фостера не имела в данном случае силы. Здесь одержали верх привычки и традиции. Но позже, спустившись вниз в своем старом скучно-коричневом платье и там барни Снейта, она вздохнула с сожалением. То зеленое очень ей шло. Хватило одного стыдливого взгляда в зеркало, чтобы это заметить. Глаза заплестели, словно чудные коричневые алмазы, а пояс придал плоской фигуре совсем иной вид. Она пожалела, что сняла его. Но существовали вещи, о которых Джон Фостер не знал. Воскресными вечерами Валенсия ходила в маленькую церковь свободных методистов в долине у края Чищобы. Это было небольшое серое здание без шпиля, стоявшее среди сосен с огороженным дощатым забором и заросшим травой церковным двором, где насчитывалось десяток осевших в землю надгробий и замшелых могильных камней. Не нравился здешний проповедник, искренний и бесхитростный пожилой человек. Он жил в Порт-Лоуренсе и время от времени перебирался через озеро на легкой моторной лодке, чтобы провести службу для обитателей маленьких ферм на холмах, имевших иной возможности послушать послание Евангелия. Меленсе нравились простые службы и самозабвенное пение, не нравилось сидеть у открытого окна и смотреть на сосны, Конгрегация была совсем незначительной. Всего несколько человек, в основном бедных и неграмотных, но Валенсия любила эти воскресные службы, впервые в жизни ей нравилось посещать церковь. Слух о том, что она переметнулась к свободным методистам, дошел до Дирвуда и уложил бедную миссис Фредерик в постель на целый день. Но Алянсия не считала себя перебежчицей, изменившей вере отцов. Она ходила к свободным методистам, потому что ей этого хотелось, и каким-то необъяснимым образом это приносило ей радость. Старый мистер Тауэрс верил в то, что проповедовал. Ревущабель, как ни странно, не одобряла эти посещения церкви на холме с непреклонностью, которой могла бы позавидовать миссис Фредерик. Убежденный пресвитерианец, он считал свободных методистов бесполезными, но Валенсия продолжала посещать службы вопреки его брюзжанию. «Скоро мы кое-что похуже о ней услышим», — мрачно предвещал дядя Бенджамин. Так и случилось. Валенсия не могла объяснить даже себе, почему я вдруг вздумалась отправиться на деревенские танцульки в Чидли Корнерс, явно не предназначенные для хорошо воспитанных молодых леди. Аленсия узнала-то о них лишь потому, что Ревущабель был зван туда в качестве скрипача. Собственно, мысль отправиться в чедли Корнерс не приходила ей в голову, пока Ревущабель не объявил об этом за ужином. «Пойдете со мной на танцы», — распорядился он. «Вам полезно немного пошевелиться и разрумяниться. Совсем зачахли, нужно как-то ожить». И Валенсия вдруг поняла, что хочет пойти. Она понятия не имела, что это такое — танцы в Читли Корнерс. Все представления ограничивались чопорными собраниями, которые в Дирвуде и Порт-Лоуренсе называли танцевальными вечерами. Разумеется, она понимала, что вечеринка в Корнерс — нечто совсем иное, должна быть обстановка там более непринужденная. Но это намного интереснее, почему бы не пойти. Сесть на этой неделе казалась вполне здоровой, состояние ее улучшилось. Она была не против побыть в одиночестве и уговаривала Валенсию пойти, если то и хочется. Но Валенсии очень хотелось. Она отправилась в свою комнату одеваться. Скучно-коричневый шелк вызвал у нее протест. Надеть такое на вечеринку — никогда. Вздернув с плечика в зеленый флер, она лихорадочно натянула его на себя. Было ужасно чувствовать себя настолько... Настолько раздетые только потому, что открыты руки и шеи. Повадки старые девы, будь они неладны. Что ж, она с этим справится. Итак, платье и туфли-лодочки. Впервые после нарядов из органдии, которые Валенсия носила подросткам, она надела нарядное платье. Так она еще не выглядела никогда. Если бы еще у нее имелось ожерелье или что-то в этом роде, Тогда бы она не ощущала себя столь обнаженной, Валенсия побежала в сад. Здесь свел клевер, малиновые шары среди высокой травы. Собрав охапку цветов, Валенсия сплела из них гирлянду, которую закрепила на шее, как ожерелье, которое избавило ее от неловкости и подошла к платью. Другой венок она закрепила на голове поверх волос, уложенных низкими пышными волнами, что тоже ей шло. Возбуждение нанесло мазки бледно-розовой краски на лицо. Она накинула сверху пальто и надела свою затейливую шляпку. «Ты замечательно выглядишь», — похвалила Сиси. «Совсем другая, новая, как зеленый лунный луч с красным проблеском, если такие бывают». Валенсия наклонилась поцеловать ее. «Я переживаю, что ты остаешься одна, Сиси. О, со мной все будет хорошо». «Сегодня мне намного лучше, Ты я переживаю, что ты сидишь возле меня, как привязанная. Надеюсь, ты хорошо проведешь время». Я никогда не была на вечеринке в Корнерс, но иногда давным-давно ходила на деревенские танцы. Там всегда бывало очень весело, и тебе не нужно бояться, что отец сегодня напьется. Он никогда не пьет, если играет на танцах, но за других не поручусь. Там может быть спиртное, Что ты будешь делать, если кто-то тебе нагрубит? Никто не станет приставать ко мне. Разве что немного, я полагаю. отец последить за этим. Но там может быть шумно и не совсем пристойно. Неважно, я только посмотрю. Танцевать я не собираюсь. Хочу же взглянуть, что это такое танцы в чащобе. Я ведь никогда не видела ничего, кроме разряженного дирвуда. Сессия скептически улыбнулась. Она лучше Валенсии знала, какое может быть вечеринка в чещебе, если веселье подогрето спиртным. Надеюсь, тебе будет весело, повторила она. Путешествие до Чедли Корнерс порадовало Валенсию. Они отправились рано, потому что путь предстоял не близкий, 12 миль, и проделать его пришлось в старые потрепанные двуколки Абеля. Дорога, как большинство, Тянувшихся через у проселков была каменистой и ухабистой, но исполнено сурового очарование северных лесов. Она пролегала среди прекрасных, нежно нашептывающих что-то сосен, встроенные шеренги которых выглядели колдовскими в июньском закате, через удивительные речки маскоки с нефритового цвета водой, покаймлений осин, дрожащих от какой-то экстатической радости. Ревущий Абель оказался отличным попутчиком, знавшим множество занятных историй, легенд о Чещебе, дикой и прекрасной. Лен все время от времени посмеивалась про себя, представляя, что бы подумали, почувствовали, сказали дядя Бенджамин, тетя Веллингтон и прочие, увидев, как она едет на танцы в Чедли-Корнер с Абелем в его жуткой двуколке. Вначале шумное деревенское веселье не выплескивало из-за рамки приличий, и Валенсия развлекалась от души. Приняла даже приглашение пары местных парней, которые хорошо танцевали и сочли, что она тоже танцует недурно. Затем она удостоилась другой похвалы, возможно, не особенно изысканной, но польстившей Валенсии, которая слишком редко получала комплименты, чтобы быть разборчивой. Она случайно подслушала разговор двух молодых людей, стоящих в темном углу. Знаешь, кто эта девушка в зеленом? Не, верно, не здешняя. Может, из спорта вся из себя такая. Не красотка, но ничего себе, скажу я. Ты когда-нибудь видел такие глаза? Зал был украшен ветками сосны, и и лапами, освещен китайскими фонариками. Пол натерли воском. Скрипка упоительно пела в умелых руках ревущего абеля. Девушки с чещобы были миловидно одеты к лицу. И Валенсия подумала, что это лучшая вечеринка из всех, на которых она когда-либо бывала. К одиннадцатью мнение изменилось. Прибыла новая компания, по всем признакам нетрезвая. В отеле свистки пошли гулять по рукам. Очень скоро вся мужская половина изрядно опьянела. Собравшиеся на крыльце возле дверей подняли шум, люлюкая, «Живее вы там, а попав внутрь, не успокоились». В зале стало тесно и душно, то тут, то там вспыхивали ссоры. Слышались ругательства и непристойные песни. Девушки шумели, вульгарно выгибаясь в танцы, их прически растрепались. Валенсия, терзаясь брезгливостью и раскаянием, забилась в угол. И зачем она пришла в подобное место? Свобода и независимость — это прекрасно, но не следует же быть такой дурой. Она могла бы догадаться, что это за танцы должна была прислушаться к осторожным намекам Сиси. У Валенсии разболелась голова, она была света по горло всем этим весельем. Но что она могла предпринять? Ей не имелось иного выхода, кроме как терпеть до конца. Абель не сможет уехать раньше, а вечеринка, вероятно, продлится до трех-четырех часов утра. Новый наплыв парней оставил девушек в меньшинстве, и партнерш для танцев стало недостаточно. К Валенсии приставали с приглашениями. Она коротко отказывала всем, но некоторыми ее отказы были приняты с неудовольствием. Она слышала проклятие и замечала косые взгляды. Напротив, устроилась компания беседующих между собой незнакомцев, которые явно смотрели в ее сторону. Что они затевали? И в этот миг она увидела в дверях барни Снейта, который разглядывал зал через головы стоящих впереди него людей. Две мысли отчетливо мелькнули у нее в голове, Теперь она в безопасности была первая, а вторая... Вторая говорила, что из-за него-то она и хотела пойти на танцы. Абсурдная надежда, в которой она не смела признаться себе. Но теперь она знала, что пришла сюда втайне, надеясь на встречу с Барни. Вероятно, и следовало стыдиться этого, но она совсем не испытывала стыда. Вслед за чувством облегчения пришла обида, что он явился небритым. Ему бы не помешало чуть больше самоуважения... Мог бы привести себя в порядок, собираясь на вечеринку. А он явился без шапки, обросшей щетиной, в старых брюках и грубой голубой рубахи. Даже без пиджака. Аленсия так разозлилась, что захотела встряхнуть его. Неудивительно, что люди верят разным байкам о нем. Зато теперь она больше не боялась. Один из сидевших напротив покинул приятеля и направился к ней пробираясь между крутящимися парами, что заполнили зал. Это был высокий, широкоплечий, малый, неплохо одетый и вполне симпатичный, но явно полупьяный. Он пригласил Валенсию танцевать. Она вежливо отказалась. Ее лицо налилось краской. Он схватил ее и прижал к себе. Горячее пьяное дыхание обожгло ее лицо. «У нас здесь без церемонии, крошка. Раз пришла, не строй себя, не дотрогу. Не делай вид, что слишком хороша для нас». Мы с приятелями наблюдали за тобой. Потанцуешь со всеми по очереди и поцелуешь всех вдобавок. Валенсия отчаянно, но тщетно пыталась вырваться. Ее почти втащили в лабиринт кричащих, топающих, вопящих танцоров. В следующий миг парень, державший ее, получил аккуратный удар в челюсть и отлетел в сторону, расталкивая танцующих. Валенсия почувствовала, как ее схватили за руку. Сюда быстро прошипел Барни Снейд и перекинул ее через подоконник открытого окна позади себя. Сам легко его перемахнул и поймал ее руку. «Поторопитесь, мы должны бежать, они погонятся за нами». Вцепившись в руку Барни, Валенсия бежала, как не бегала никогда, удивляясь, чего не падает замертво в такой сумасшедшей гонке. А ведь должна бы. Каким скандалом могло бы все обернуться для ее бедной семьи? Впервые Валенсия пожалела родню, Самая малость. И радовалась тому, что выпуталась из скверной истории. Еще тому, что крепко держится за руку барни. Ни разу в жизни она не испытывала такого смешения чувств. Наконец они достигли тихого уголка в сосновом лесу. Погоня, сбившись со следу, стремилась в другом направлении. Крики и вопли позади затихли. Валенсия, почти бездыханная, с бешено бьющимся сердцем, опустилась на ствол поваленной сосны. «Спасибо», — выдохнула она. Какой глупой гусыни надо быть, чтобы отправиться в подобное место, сказал Барни. Я не знала, что так будет, возмутилась Валенсия. А следовало бы знать. Это же Чидли Корнерс. Я ничего не говорила это название. Барни близко не представлял себе, понимала Валенсия, насколько она далека от обычаев чещоб. Конечно, он полагал, что обретаясь в Диргуде с рождения, она должна быть с ним знакома, где ему знать. Как она была воспитана? Не объяснишь, не стоит даже пытаться. Когда я вечером заехал к и Сиси сказала, что вы отправились сюда, я очень удивился и, честно говоря, испугался. Сиси беспокоилась о вас, но не хотела отговаривать, чтобы вы не посчитали, будто она думает только о себе. Так что я отправился прямо сюда, вместо того, чтобы ехать в Дирхут. Алин вдруг почувствовала, как под темными соснами чудесный свет озарил ее душу и тело. Значит, он приехал, чтобы позаботиться о ней. Как только им надоест охотиться на нас, проберемся кружным путем к дороге на Московку. Там я оставила леди Джейн. Отвезу вас домой, полагаю, с вас достаточно веселья. Вполне я кротко согласилась Валенсия. Первую половину пути они ехали молча. Разговаривать было бессмысленно. Леди Джейн так ревела, что они просто не услышали бы друг друга. Валенсия не смогла бы поддерживать разговор. Ей стало стыдно из-за глупого решения пойти на танцы и того, что барни Снейт нашел ее в таком месте. Барни Снейт, сбежавший из тюрьмы безбожник, фальшивомонетчик и растратчик, у Валенсии кривились в улыбке, когда она думала об этом. Ей было не только стыдно, но и радостно. Радостно до странного ликования трястись по ухабистой дороге рядом с барни Снейтом. Огромные деревья расступались перед ними. Заросли коровика стояли вдоль дороги, словно роты солдат. Головки чертополоха, попадая в свет фар, казались подвыпившими феями или хмельными эльфами. Она впервые ехала в машине, и ей это нравилось. Она ничуть не боялась, потому что за рулем был барни Снейд. Они мчались во весь дух, и от скорости ей сделалось лучше. Она отбросила стыд. Осталось лишь ощущение, что она часть кометы, победно рвущаяся вперед через ночной космос. И вдруг, когда сосновый лес передел до пустоши, заросший кустарником, леди Джейн подозрительно затихла. Грохот мотора постепенно смолк, и машина остановилась. Барни издал вопль отчаяния, вышел, осмотрел авто, вернулся с конфуженным. Слабоумный идиот, кончился бензин. Знал, что мало, когда выезжал из дома, он решил что заправлюсь в Дервуде, а потом выбросил это из головы, торопясь в Корнерс. «И что нам делать?» — спокойно спросила Валенсия. «Не знаю. Заправиться негде, кроме как в Дервуде, в девяти милях отсюда». «Но я не осмелился оставить вас одну. По этой дороге вечно шляются бородяги, да и придурки из Корнерса могут пойти этим путем. Там были парни из порта, думаю, лучше всего сидеть здесь и ждать пока кто-нибудь не проедет мимо и не отольет нам бензина, чтобы мы могли добраться до дома Абеля. — Так зачем дело стало? — спросила Валенсия. — Возможно, придется сидеть всю ночь, — ответил Барни. — Я не против, — сказала Валенсия. — Ну, если вы не против, — хохотнул Барни, — то я тем более. У меня нет репутации, которую можно потерять. — У меня тоже, — заявила довольная Валенсия.